Глава вторая. Пенелопа и Жангле Многоточи. Теперь надо сказать, почему юные биологи так хотели попасть на Пенелопу. Лет 20 до того космический корабль «Малая медведица» под командованием полугуса Земфирского летел к своей родной пелагии и вдруг у известной звезды Кассандра открыл планету, который никто раньше не видел, хотя по этому пути пролетали тысячи кораблей. Разумеется, полугус Земфирский приказал припланетиться. На планете были зеленые леса, белые снежные горы, синие океаны. Над полянами летали бабочки и птицы с хвостами длинными, загнутыми, раздвоенными, расстроенными и даже расчетверенными. Под деревьями скакались синие, зеленые и оранжевые белки, в траве прыгали золотые кузнечики. Прохладной ночью вода в речках была теплой, а в жару становилось холоднее. Все фрукты на деревьях были только спелые, дождь шел только в стороне от людей, а ветер бывал только слабый до умеренного. Полугуз Земфирский провел на планете два месяца – Каждый день купался в прозрачных речках, катался на лыжах со снежных гор, загорел и поправился на 13 килограммов. Но не нашел на планете ни одного человека, ни одного хищника и даже ни одного комара. Наконец, полугу Земфирский с трудом собрал по лесам и полям команду своего корабля и еле уговорил друзей вернуться домой. Со вздохами и стонами покидали космонавты гостеприимную планету. «Жди нас!» — повторяли они, словно боялись, что планета сойдет с орбиты и умчится в другой конец галактики. «Жди нас!» — как Пенелопа, древнегреческого путешественника Одиссея. И они назвали планету Пенелопой. Когда Пол Гус рассказал на Пелагее об открытой планете, ему сначала не поверили. Тогда отважный капитан разделся до трусов, и все увидели, каким сказочным бронзовым загаром покрыто его мускулистое тело. «Где я мог так загореть, если только вчера вернулся из длительной космической командировки?» спросил он скептиков. Тогда все поверили в существовании планеты Пенелопы. На Пенелопу полетело несколько экспедиций. Восторженный рассказ полугуса Земфирского полностью подтвердился, и было решено сделать Пенелопу, туристским заповедником. Но у Пенелопы нашелся один недостаток. Она лежит в стороне от других звездных систем. Далеко не всякий полетит сюда в отпуск. Пока полетишь и довернешься, весь отпуск пройдет. Поэтому в построенном на ней туристском городе большинство гостиниц пока пустует. Только роботы-уборщики бегают по коридорам, стирают со столов пыль и меняют просто не в номерах специальная комиссия которая придумала и спланировала город столицу туристской пенелопы долго решала как этот город назвать кто то предложил сложить название из первых букв планет которые его строили получилось з п п п к р с т ф к у г это означало земля плутон Пелагея, Попокатепепа и так далее. Попробуйте произнести, тем более быстро. Был другой вариант. Взять первые слоги от названия планет Получилось «Землпокерасотрфукаугр». Конечно, это слово произнести легче, чем первое, но все-таки. А как же сделать, чтобы... Никого не обидеть. Тогда приказали электронному мозгу сказать первое попавшееся красивое слово на любом из галактических языков. Машина сказала «Жангле», что по-пелагейски означает «светлый ветер, дующий с высокой горы». Всем название понравилось Его передали художникам и поэтам, чтобы оповестить галактику, где лучше всего отдыхать. Через два дня поэты и художники принесли свои произведения. Первый художник показал картину будущего города, окруженного лесами и озерами, а поэт прочел надпись к картине «Поскорее прилетай в славный город Жанглетай». «Что такое?» — раздался возмущенный голос. «Город называется Жангле?» «Ничего страшного», — ответил поэт. «Города еще нет. Попробуйте придумать рифму к слову «Жангле». «Не получается?» «Зато прислушайтесь, как красиво звучит «Жанглетай, Жанглетай, поскорее прилетай». «А почему бы и в самом деле не назвать город Жанглетаем?» — спросил делегат с планеты Фукрук. Пускай будет «Женглитай! Женглитай! Поскорее прилетай!» Остальные члены комиссии согласились и позвали второго поэта и второго художника. Художник развернул изумительное полотно. На нем был изображен объемный, движущийся музыкальный карнавал. Раздались аплодисменты, и все обернулись к поэту, ожидая, какие он прочтет стихи. Он прочел. «Прилетай на карнавал, в славный город Женглевал». «Как-как?» — удивилась комиссия. «Весь город называется Жанглетай, ну, в крайнем случае, Жангле. А как вы прикажете рифмовать Жангле со словом «карнавал»?» — удивился поэт. «К тому же города еще нет, и неважно, как он называется. Придется поискать рифму», — сказал фукрукец «У города уже есть название». «Ах так!» — воскликнул художник. «Я забираю свою картину обратно, потому что меня вполне устраивают стихи. Давайте отложим наше окончательное решение до следующего художника», сказал Иван Тристанович Сингх, делегат Земли. Вошел третий художник. Его картина изумляла своими яркими, даже необычными цветами. Неважно, что на ней было изображено, но нечто очень привлекательное. «Замечательно», — послышались голоса. «Любой человек, увидев эту картину...» устремиться в жонгле. И все опасливо замолчали, потому что не знали, чего ждать от третьего поэта, и тот прочел «Вот какую красоту ты увидишь в жонглиту». «И это тоже название?» — спросил Иван Тристанович. «А чем оно хуже других?» — спросил поэт. Комиссия не стала с ним спорить и вызвала четвертого поэта, который предложил следующее. «Коль устал ты, прилети в славный город Жанглети!» Пятый поэт прочел. «Если ты утомился и тоскуешь при том, приезжай отдыхать поскорей в Жанглетом!» «Все ясно», — сказал Иван Тристанович. «Прослушивание стихов прекращается. Комиссия удаляется на совещание». Три часа комиссия совещалась без перерыва, а потом галактика узнала о ее решении. Так как в конкурсе участвовали достойные поэты и написали достойные стихи, то комиссия решила никого не обижать. Отныне столицу планеты Пенелопы каждый имеет право называть, как ему вздумается, при условии, чтобы название начиналось со слова «жангле». А дальше, как удобнее, все имеют такое право. даже этой повести, и даже те, кто жил в девятнадцатом веке до нашей эры. В официальных документах и на звездных картах название столицы планеты Пенелопа пишется так – «Жангле», то есть «Жангле» многоточие. Обитатели галактики зовут этот город «Жанглепупом», «Жанглитоном», даже «Жанглекоком». А уж что с этим словом делают поэты, страшно подумать. Любой поэт придумает стихи, Про город Жанглихи. Хи-хи-хи-хи.